«Здесь точно безопасно», – ворчал он тихонько, – «камень этот и высок, и неприступен для зверей. Только желал бы я очень знать, чья это гробница. Это ужасно, что такие славные имена стираются с надгробных камней. Как же после этого можно полагаться на историю? Ибо я твердо верю, что тысячи славных людей, понаделавших столько же знаменитых дел, как и нынешний мой хозяин, Не внесены в историю только для того, что надгробные их камни были рыхлы и удобно размывались дождем. Какой это для меня прекрасный урок. О, я, конечно, выберу для моего надгробия камень потверже. И ручаюсь, что слава моя будет продолжительнее славы моего хозяина. Потом вынул Каиб из кармана хлеб и кусок сыру. В минуту отправил он по походному ужин. «Как мало нужно для человека», — сказал Калиф. На день два фунта хлеба и три оршина земли на постелю при жизни и по смерти». Я бы желал знать, отчего за четыре месяца перед Сим вся вселенная казалась для меня тесна, а теперь и камень этот для меня очень просторен. И слово «моё», на которое право стоило мне, может быть триста тысяч добрых мусульман. Слово это теперь меня не восхищает». «О гордость! Сколь ужасно тебе воздаяние! При жизни тебя ненавидят, по смерти презирают или забывают!» «Ах! Может быть, и я со временем буду служить постелью какому-нибудь страннику, который, не посмотря на гордую мою надпись, спокойно выспится на том, на кого предки его не смели взглянуть без ужаса». Каиб заснул. Вдруг видит он, что камень отодвигается, из-под него выходит величественная тень некоего древнего героя. Рост его возвышался до толи, доколь в тихое летнее время может возвышаться тонкий дым. Каков цвет облак, окружающих луну, таково было бледное лицо его. Глаза его были подобны солнцу, когда при закате своем опускается оно в густые туманы и, изменяясь, покрывается кровавым цветом. Главу его покрывал огромный шлем, который, казалось, мог противостоять громовым ударам. Руку его обременял щит, испускающий тусклый свет, подобный тому, какой издает ночью зыблющаяся вода, отражая мертвые лучи бледных звезд. Калиф тотчас догадался, что герой его – из числа тех знаменитых особ, которые называются победителями народов – и на земном шаре с великим успехом заменяют собою всемирный потоп. Он молчал и ожидал, что будет далее. Каиб сказала ему видение. Ты зришь перед собою тень того, коего прах покоится под сим камнем. Надпись о делах моих, высеченная на камне, справедливо. Я победил весь свет. Ничто не смело вооружаться против меня, кроме моей совести, которая одна могла мучить того, что мучил вселенную. По смерти моей небо истребило память мою в людях, а меня осудило мучиться дотоль, доколь не буду я причиною хотя одного доброго дела. Двадцать тысяч лет уже гробница моя стоит здесь, и во все это время не был я причиною ни одного доброго дела. Доколе память моя еще не затмилась, дотоле возбуждал я себе последователей, столь же вредных свету, как был вреден ему я сам. Память моя погибла, но мои последователи имели также своих подражателей, и всем бедствием, угнетавшим после того землю, был причиной я, дав первый пример любочестия. Наконец небо избрало тебя быть моим избавителем. Ты, делая последнее унижение моей гордости, надгробие мое сделал своим ночлегом, Высокий камень мой спас тебя от хищных зверей, коим бы ты был непременно добычу всем диком лесу. И вот первая польза, которая в двадцать тысяч лет от меня произошла. Гробница моя и надпись на ней внушили тебе благоразумные размышления, сердце твое удобно ими пользоваться, а сии размышления, в толь великом калифе, каков ты, будут причиной счастья миллионов людей». Вот благо, происшедшее также от меня. Судьба исполнила меру своего правосудия. В день кончились мои мучения. Небо, разрешая меня, позволило, чтобы я принес тебе благодарность».